Глава десятая. Вакцинация и аллергия. Это, пожалуй, одна из самых дискуссионных тем в моем блоге. Вакцины полезны? Вакцинация – это жизненная необходимость, которая позволяет защититься хотя бы от части вирусных и бактериальных инфекций. С помощью вакцинации удалось избавиться от оспы, от бешенства и столбняка, заболевания со стопроцентной летальностью практически побороть полиомиелит, снизить распространенность паратита, кори, краснухи и многих других заболеваний. Мы живем в обществе с очень высоким уровнем миграции. Многие болезни, несвойственные жителям нашей страны еще несколько десятков лет назад, сейчас актуальны. Вакцинация позволяет локализовать эти процессы. Список показаний к вакцинации постоянно растет. И если раньше пациентов с аутоиммунной патологией, аллергопатологией и иммунодефицитами было категорически противопоказано вакцинировать, на сегодняшний день позиция медицины такова, что это не просто не противопоказано, но и желательно, так как именно у этих пациентов чаще возникает риск осложнений и более тяжелого течения инфекций. Аллергия и вакцинация. Много вопросов о том, можно ли вакцинировать пациентов с аллергией. Решила не быть голословной и подкрепить свои суждения экспертными документами. Хочу начать с документа, который диктует правила вакцинации на территории Российской Федерации. Это методические указания, утвержденные Минздравом Российской Федерации, главным санитарным врачом. Они есть в открытом доступе в интернете. Там подробно описаны все правила вакцинопрофилактики. К противопоказаниям относится только тяжелая анафилактическая реакция на компоненты вакцины. А вот к ложным противопоказаниям как раз относятся аллергопатологии, не имеющие отношения к вакцине. Использование педиатром перечисленных ложных противопоказаний должно рассматриваться как свидетельство его некомпетентности в вопросах вакцинопрофилактики. Второй документ – методические указания, мониторинг поствакцинальных осложнений и их профилактика, где рассмотрен вопрос вакцинации пациентов с аллергией в разделе «Вакцинация особых групп». С учетом опасности управляемых инфекций для детей с атопией, их вакцинация особо желательна. Этих детей прививают в период ремиссии, полной или частичной, при необходимости с медикаментозной защитой. В 2017 году Европейская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов EAACI выпустила документ по правилам вакцинации пациентов с аллергией. С его вариантом на английском языке можно ознакомиться на сайте EAACI, где единственным противопоказанием также значится анафилаксия на предыдущие вакцины и компоненты, входящие в состав вакцины. Пациенты с другой аллергопатологией могут вакцинироваться в обычном режиме. Побочные реакции на вакцины встречаются, как и на все другие лекарственные препараты. Нежелательные явления на вакцины принято разделять на местные и системные. Местные реакции на вакцины — это реакции, которые наблюдаются в месте инъекции, встречаются довольно часто и, как правило, не носят аллергического характера. Например, Прививка от коклюша 1 из 4 случаев. Это может быть покраснение, отек. Прививка пневмококковая конъюгированная 1 из 3. Отек. Прививка пневмококковая неконъюгированная 1 из 2. Встречается покраснение и боль. Прививка от ветрянки 1 из 5. Чувствительность и отек. Прививка от попиломавируса 1 из 3. Покраснение и отек. Риск развития местных реакций увеличивается, если не соблюдена техника введения вакцины, и она введена поверхностно. Большинство вакцин вводится внутримышечно в дельтовидную мышцу плеча. Некоторые глубоко подкожно, под углом 90 градусов. У младенцев возможно введение в бедро. Вакцины нельзя вводить подкожно, внутрикожно и прочее, в инструкции которых написано внутримышечно, например, Previnar 13, Ультракс и другие. Это может не только увеличить риск развития нежелательных явлений, но и снизить эффективность. Если появляется местная реакция, доставляющая дискомфорт, в зависимости от проявлений назначается симптоматическая терапия. При боли более утоляющие, при отеке и покраснении антигистаминные. Местные реакции не служат противопоказанием для дальнейшей вакцинации. Системные реакции разделяют на неаллергические ИГЕ, неопосредованные, лихорадка, головная боль, мышечная боль, синкопа, сывороточная болезнь, полиартрит и другие. Синкопа – обморок, приступ кратковременной утраты сознания, обусловленный временным нарушением мозгового кровотока. Сывороточная болезнь – это аллергическая реакция на гетерологичные сыворотки или лекарственные средства, характеризующиеся лихорадкой, артралгиями, высыпаниями на коже и лимфаденопатией, проявляющиеся через 5-12 суток после применения аллергена. И аллергические ИГЕ опосредованные кожные проявления, крапивница, отек, респираторные симптомы, заложенность носа, чувство стеснения в горле, удушье, стридер, проявления со стороны сердечно-сосудистой системы, слабость, обморок, тахикардия, гипотензия, спутанность сознания. Стридер – свистящее шумное дыхание, обусловленное турбулентным воздушным потоком в дыхательных путях. Системные аллергические реакции на вакцины встречаются очень редко. От 0,65 до 1,63 – случая на 1 миллион доз вакцин. Для сравнения, аллергия на арахис встречается в 3 случаях на 1 миллион. Аллергия на антибиотики – один случай на 700 тысяч. Тем не менее, иммунизация всегда должна быть проведена опытным сотрудником, а кабинет оборудован всем необходимым для лечения анафилаксии. После процедуры человек должен находиться под присмотром не менее 20-30 минут. Если после вакцинации наблюдались ранее перечисленные симптомы, необходима консультация аллерголога. Аллергия на яйцо и вакцинация. Аллергия к белку куриного яйца занимает второе место. Первое место – аллергия на коровье молоко. Основными аллергенными молекулами куриного яйца являются овомукоид и овальбумин. Согласно статистике, частота аллергии на яйца в популяции среди детей младше 5 лет составляет от 1,8% до 2,7%, причем максимум клинических проявлений приходится между первым и вторым годом жизни. Аллергия на белок куриного яйца в анамнезе – одна из наиболее частых причин отвода от профилактических прививок в клинической практике. Вакцины от гриппа и корь-паратит-краснуха содержат аллерген куриного яйца, овальбумин. Но очень важно количество. Вакцина от гриппа – 1000 нанограмм. Вакцина корь-паратит-краснуха – 1 нанограмм. А вот доза, способная вызвать аллергическую реакцию, равна 1,3 миллиона нанограмм. Да. Во многих инструкциях к данным вакцинам написано, что противопоказанием служит гиперчувствительность к куриному яйцу, но в некоторых стоит уточнение – анафилактическая реакция. Инструкции к ним создавались много лет назад, за это время многое изменилось, были пересмотрены международные рекомендации по вакцинации на основании накопленного международного опыта и анализа данных миллионов вакцинированных людей. Поэтому, чтобы решить спорные вопросы, всегда нужно обращаться к грамотному врачу. В Европе и Соединенных Штатах Америки вакцинируют всех пациентов с аллергией на яйца, даже с тяжелой реакцией, на основании международных рекомендаций, поскольку доказано, что это безопасно. В любом случае, если у вас есть аллергия и вы сомневаетесь, стоит ли проходить вакцинацию, посетите аллерголога-иммунолога. У моей дочери в раннем детстве была пищевая аллергия на куриное яйцо. И тем не менее, все прививки по возрасту были проведены без побочных реакций, в том числе от гриппа и корь-паратит-краснуха. Аллергия и грипп. Грипп – острая вирусная инфекция, характеризующаяся высокой температурой, выше 38 градусов, общей интоксикацией и поражением дыхательных путей. Симптомы. Повышение температуры тела у 82%, боли в мышцах, ломота в суставах у 48%, головная боль 47%, кашель 98%, отдышка 51%, боль в горле 50%, фарингит 39%, насморк 33%, Рентгенологические находки, мультифокальные изменения 27%, унифокальные изменения 18%, без патологических изменений 50%, плевральный выпад у 4%, слабость наблюдается у 59%, тошнотар рвота у 18%, диарея у 13%. Основная опасность гриппа это развитие осложнений. Группа риска по развитию осложнений от гриппа – дети от 6 до 59 месяцев, взрослые 50 лет и старше, люди с хроническими легочными, в том числе астмой, сердечно-сосудистыми, не считая изолированной гипертензии, почечными, печеночными, неврологическими, гематологическими и метаболическими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом люди со ослабленным иммунитетом, в том числе по причине приема препаратов или ВИЧ-инфекции, беременные, дети от 6 месяцев и подростки до 18 лет, получающие препараты с содержанием ацетилсалициловой кислоты или салицилатов, резиденты домов сестринского ухода и учреждений для хронических больных, люди с ожирением, индекс массы тела 40 и более, ухаживающие за людьми с высоким риском и контактирующие с ними, в том числе медицинские работники. После введения вакцинации в 1998 году заболеваемость снизилась более чем в 17 раз. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и обновленному руководству Американской академии педиатрии, вакцинация против гриппа рекомендована для всех детей старше 6 месяцев, без противопоказаний. Оптимальный срок до конца октября. Особое внимание нужно уделить группам риска по развитию осложнений. Для лучшей защиты детям от 6 месяцев до 8 лет требуется введение двух доз противогриппозной вакцины с разницей как минимум 4 недели, если это первый сезон, когда они проходят иммунизацию. Для детей от 9 лет и старше, а также взрослых, рекомендуется введение лишь одной дозы вакцины. Пневмококковая инфекция Группа распространенных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, вызываемых бактерией пневмокока. Пневмококковая пневмония до 70% от всех пневмоний. Острый средний отит около 25% от всех отитов. Гнойный пневмококковый менингит от 5 до 15% всех бактериальных менингитов эндокардиты – около 3%, плевриты и артриты. Как правило, пневмококовая инфекция – это осложнение других, чаще всего вирусных инфекций, например, после гриппа или кори. Пневмокок – представитель нормальной микрофлоры верхних дыхательных путей человека. В норме носителями одного или нескольких серотипов пневмококов всего известно более 90, из которых 20 более опасны могут быть от 5 до 70% людей. Самая высокая заболеваемость тяжелыми пневмококковыми инфекциями регистрируется у детей в возрасте до 5 лет и среди пожилых людей старше 65 лет, особенно страдающих хроническими заболеваниями. Именно в этих возрастных группах грипп и пневмония занимают первое место как причина смерти среди всех инфекций и пятое среди всех причин смерти. Риск заболеть пневмококковой пневмонией у лиц, страдающих хроническими заболеваниями легких, выше в 9,8 раза, хроническими заболеваниями печени выше в 5,8 раза, сахарным диабетом выше в 3 раза. У детей чаще встречаются пневмококковый отит и пневмонию, у взрослых чаще пневмония. При развитии заболевания назначают лечение антибиотиками. Но есть профилактика – вакцинация. Массовое использование вакцинации позволяет снизить уровень носительства пневмокока и обеспечить формирование коллективного иммунитета. Вакцинация позволяет на 80% снизить частоту пневмококовых менингитов и тяжелых пневмоний у детей, и более чем на треть заболеваемость всеми пневмониями и отитами. Группы риска, кому рекомендована вакцинация. Пациенты с хроническими заболеваниями легких сердца, печени, почек, сахарным диабетом. Выздоравливающие после острого атита, менингита, пневмонии. Курильщики. Иммунокомпрометированные, врожденные и приобретенные иммунодефициты. Лица, работающие с вредными для дыхательной системы, факторами – производство с повышенным пылеобразованием, сварщики, медработники, работники социальных учреждений, военнослужащие, возраст до 5 лет и старше 65 лет. Вакцинация от пневмокока. Существует два типа вакцин. Полисахаридные, пневмовакс-23, 23, 23 серотипа, применяется с 2 лет, ревакцинация проводится через 3-5 лет. Конъюгированные, Превинар 13 13 серотипов с 2 месяцев и без ограничений. Синфлорикс 10 серотипов с 2 месяцев до 5 лет. Используется реже. Вакцинацию рекомендуют начинать с Привинара 13. Группам риска для расширения серотипов затем может быть рекомендована пневмом ВАКС-23. Вакцинация астматиков позволяет снизить частоту обострения астмы до 60% и госпитализаций до 80. Схема вакцинации астматиков. Непривитые ранее сначала однократно привинар-13, через год пневмовакс-23 однократно. Если уже был сделан пневмовакс-23, то не ранее, чем через год привинар-13 однократно, через 5 лет от последнего введения пневмовакс-23 повторить однократно. Возраст начала вакцинации. 2-6 месяцев. Схема вакцинации 3 плюс 1 или 2 плюс 1. Интервалы и дозировка. Индивидуальная иммунизация 3 дозы с интервалом не менее 4 недель между введениями. Первую дозу можно вводить с 2 месяцев. Ревакцинация однократно в 11-15 месяцев. Массовая иммунизация детей 2 дозы с интервалом не менее 8 недель между введениями. Ревакцинация однократно в 11-15 месяцев. Если возраст начала вакцинации 7-11 месяцев. Схема вакцинации 2 плюс 1. Две дозы с интервалом не менее 4 недель между введениями. Ревакцинация однократно на втором году жизни. 12-13 месяцев схема вакцинации 1 плюс 1. Две дозы с интервалом не менее 8 недель между введениями. И в 2 года и старше проводится одна вакцинация однократно. Менингококковая инфекция. Это острое инфекционное заболевание, протекающее с разнообразными клиническими проявлениями: от бессимптомного носительства и назофарингита, насморк, боль в горле, температура до генерализованных форм гнойного менингита, менингоэнцефалита и менингококцемии с поражением различных органов и систем. Встречается менее двух случаев на 100 тысяч, но эпидемии наблюдаются каждые 10-15 лет и носят сезонный характер. Чаще проявляются зимой и весной, что совпадает с распространением гриппа и других вирусных заболеваний. А это, в свою очередь, затрудняет диагностику в силу отсутствия специфических симптомов и, к сожалению, приводит к печальной статистике. Умирает каждый десятый из зараженных при генерализованной форме инфекции. Летальный исход может наступить в первые 24 часа заболевания, когда врачи еще даже не успевают поставить диагноз. Но даже если повезло и диагноз был установлен, проведено своевременное лечение, 20% больных все же остаются инвалидами. Менингококки часто колонизируют носоглотку человека, не вызывая заболеваний. Так, от 5 до 11% взрослых и до 25% подростков могут быть бессимптомными носителями. Причины развития инфекции у конкретных пациентов неизвестны. За последние годы было несколько вспышек. Одна в Тульской области, что совсем близко от Москвы, другая в Казахстане, с которым мы находимся в тесной связи. Генерализованные формы менингококковой инфекции встречаются нечасто, но исход, как правило, трагический. В мире нет вакцин от всех инфекций, которые нас окружают, а воспользоваться существующими для защиты себя и близких или нет, решать вам. Вакцинация от COVID-19 и аллергия. Можно или нельзя? Вакцинация против COVID-19 затрагивает и аллергиков из-за чего мой телефон разрывается каждый день. Возникает масса вопросов перед проведением вакцинации. Необходимость, безопасность, эффективность. На сегодняшний день вакцинация — единственная эффективная мера профилактики, заражения и более тяжелого течения COVID-19. Могут ли пациенты с аллергическими заболеваниями, астмой, дерматитом, крапивницей быть привиты против COVID-19? Да. Наличие перечисленных заболеваний не служит противопоказанием для проведения вакцинации, в том числе и от COVID-19. Рекомендуется проводить вакцинацию в период контроля заболевания, и нельзя этого делать в фазу обострения. Можно ли прививать пациента с пыльцевой аллергией в сезон пыления? Нет. Рекомендуется провести вакцинацию до сезона пыления или по его окончании. Исключение составляют пациенты, находящиеся в стойкой ремиссии после проведения аллерген специфической иммунотерапии. Могут ли возникнуть аллергические реакции на вакцину от COVID-19? В целом, аллергические реакции на вакцины развиваются редко. Проведение вакцинации от COVID-19 не рекомендовано пациентам с тяжелой аллергической реакцией в анамнезе на компоненты, входящие в состав вакцин, и предыдущую вакцинацию. Доступные вакцины против COVID-19 не содержат белок куриного яйца, коровьего молока, желатин, антибактериальные препараты. Нужно ли назначать антигистаминные препараты или гормоны перед проведением вакцинации? Нет, пациенты с аллергией в состоянии контроля не нуждаются в дополнительном назначении антигистаминов, препаратов и гормонов. Если вы принимаете препараты базисно, просто продолжайте прием как пациенты с аллергией переносят вакцинацию против COVID-19, так же, как и лица без аллергии, формируя иммунитет против SARS-CoV-2. Перед решением вопроса о вакцинации пациентам с аллергопатологией рекомендована консультация врача-аллерголога-иммунолога для оценки текущего состояния и возможности проведения процедуры. Лечение аллергии и вакцинация против COVID-19. Многие пациенты не знают, как совмещать лечение от аллергии или астмы с проведением вакцинации против COVID-19. Отвечаю на самые частые вопросы. Как совместить вакцинацию против COVID-19 и лечение биологическими препаратами? В настоящее время одобрено 5 биологических препаратов для лечения. тяжелой астмы – амолизумаб, меполизумаб, бенрализумаб, реслизумаб и дупилумаб, атопического дерматита, дупилумаб и ингибиторы яноскиназы, крапивницы, амализумаб. Использование этих препаратов во время пандемии COVID-19 считается безопасным, поскольку они не увеличивают скорость передачи вируса. Подтверждение безопасности использования во время проведения вакцинации получено только для амализумаба, дупилумаба и бенрализумаба но пока нет доказательств, насколько соответствующие биологические препараты ослабляют действие вакцины. Таким образом, рекомендуется семидневный интервал между введением биологических препаратов и вакцины от COVID-19. Как совместить вакцинацию против COVID-19 и аллергенспецифическую иммунотерапию? Данных о влиянии аллерген-специфической иммунотерапии на выработку антител, индуцированную вакциной COVID-19, нет. При проведении аллерген-специфической иммунотерапии инъекционным методом водно-солевыми аллергенами вакцинация не проводится на этапе наращивания дозы, вакцинация не проводится в один и тот же день с инъекцией аллергена, она возможна не ранее, чем через 7-10 дней после инъекции аллергена. Очередная инъекция аллергена проводится не раньше, чем через 3 недели после вакцинации при отсутствии побочных реакций на введение вакцины. При проведении аллерген-специфической иммунотерапии подъязычным методом ограничения менее строгие. Учитывая высокий профиль безопасности, накопленные данные международную клиническую практику, рекомендовано прервать прием аллергена в день вакцинации и в течение одного-двух дней после нее. При отсутствии нежелательных реакций на вакцину введение аллергена можно продолжить. Базисная противоаллергическая и противоастматическая терапия ингаляторы, спреи в нос, антигистаминные, лечебные кремы, глазные капли не влияет на проведение вакцинации и должна быть продолжена в обязательном порядке. Вакцинация и аутизм Вопросы о связи аутизма и вакцинации часто задаются не только пациентами, но и врачами. Недавно были опубликованы результаты датского когортного десятилетнего исследования, где специалисты Государственного института сывороток в Копенгагене опровергли связь между прививками и аутизмом. За 10 лет исследователи изучили данные 657 тысяч 461 ребенка, как получивших вакцину от кори краснухи паротита, так и без нее. У 6517 человек был диагностирован аутизм. Подтверждения связи аутизма и вакцинации не было найдено. Кроме того, процент детей с аутизмом был больше в группе, где вакцинация не проводилась. Результаты исследования опубликовали в медицинском журнале Annals of Internal Medicine. В настоящее время существует четыре основные гипотезы о возможной связи прививок и аутизма, но ни одна из них не подкреплена надежными доказательствами, как бы этого ни хотелось антипрививочникам. Я не буду подробно обосновывать опровержение каждой из них, Стоит лишь отметить, что это не мнение одного эксперта и даже не результаты одного исследования. Это огромная база данных большого количества исследований, проведенных с 1974 по 2019 год, где проанализированы миллионы вакцинированных. В последние годы действительно наблюдается рост заболеваемости аутизмом, но не вакцинация тому виной.